Сразу же выдавали причину смерти никотиновое отравление. Дело об Уране-235. Вилла миллионера Антонио Тесарды находится на окраине города Тампико, там, где холмы спускаются к Мексиканскому заливу. Обычный летний день 1947 года. В море дует легкий бриз, но он не в силах охладить жар полуденного солнца. Даже в патио под белым мрамором галереи на аркадах рядом с фонтаном разлита знойная духота. Пятидесятипятилетний Тессардо отдыхает в тени, полулежа в шезлонге. Он чувствует себя вялым и обессиленным, усталость кажется сковывает не только тело, но и мозг, мысли, Уже давно исчезло даже желание бороться с этим состоянием. Когда болезнь только начиналась, жизнелюбивый техасец еще сопротивлялся ей, заставлял себя работать и из дома руководил делами своей фирмы. Но теперь, когда апатия день ото дня усиливается, отодвигает куда-то далеко все, что когда-то было важным, фирму, денежные курсы, биржу, прибыли, имеет значение только одно – собственное состояние этот странный внезапный упадок сил. Если бы я хоть по крайней мере был подготовлен к этому, мучительно размышлял он. В течение нескольких недель так ждать, стать больным, каким никогда прежде не был. Он услышал шаги и поднял голову. Это личина его жена. На ней белая полотня на костюм. Личина подходит к нему и целует в лоб. Я думал, Ты еще в лаборатории с усилием произнес Тесарда. «Мне позвонил доктор Альварес, он собирается сейчас прийти, поэтому я пораньше вернулась, мне хотелось бы присутствовать при обследовании. Конечно, я поторопила Альвареса после твоего вчерашнего приступа лихорадки». Тесарда кивает, возможно, лихорадка уже давно сидит в нем и усугубляет эту ужасную усталость, возможно». Личина идет обратно через патио, и Сардо следит глазами за ее фигурой. Затем еще глубже опускается в шезлонг. «Бедная личина», — думает он, — «всего 32 года, и такой больной муж». Но, может, это ее вовсе не внесет? Может, она ничего не замечает? Она уже давно форменным образом похоронила себя в лабораториях, так что и у раз кажется, что она любит свои сосуды, аппараты, и опыты больше, чем его. Может быть, она довольна? Может быть. Да и обошлось ему ее хобби достаточно дорого. Миллионы вложены в эти лаборатории. Кесарда размышляет. Он был бы несправедлив, если бы считал деятельность личины в ее лабораториях баловством, забавой. Он знал это с самого начала, когда женился на физике-личине, Альварадо, которая была моложе его на 23 года. Она бы никогда не довольствовалась жизнью обычной для жен мексиканских миллионеров. Прогулки на роскошных яхтах, вечеринки, балы, флирт, путешествия, ничего не делания. В ней было заложено что-то такое, что ему было совершенно чуждо. И что он тем не менее понимал. Безоглядное и решительное стремление к успеху. Она искала успеха в несколько другой области, чем он, но что ж, у нее ведь другой тип характера. Личина специализировалась в ядерной физике и пополняла свои знания собственными исследованиями. Деньги Тесарды позволяли ей обеспечить себя современнейшим техническим оборудованием. В мире специалистов у личины было имя, и благодаря этому – хорошие контакты с ведущими учеными американской атомной индустрии. Нет, даже если бы он никогда больше не выздоровел, личина ничего не замечала бы, и это отчасти успокаивает его в нынешнем состоянии. Личина возвращается с его домашним врачом, доктором Альваресом. Кесарда обхватывает подлокотники шезлонга и приподнимается, сидя, ждет обоих. Безмолвно слушает он пояснения личины. Вчера вечером температура внезапно поднялась до 40,5 градусов. Сегодня утром она все еще держится на отметке 42 градуса. Альварес озабоченно качает головой,